ва 15. Эйсен, столица Аргенда. Вот же необычная ситуация. Эти сектанты меня в разозлили. Мало того, что связавшееся с ними Рогенрад нам клановое здание разрушило, так теперь еще и подземный туннель, позволяющий нам спокойно охотиться, незаметно для всех, выходя из Королевской Академии Магии, попал под угрозу. — Ненавижу этих сектантов, — сказал я Джоан. — Надо уже что-то с ними делать. «Я в тебя верю, Эйсон», — сказала Джоан. «Что-то ты обязательно придумаешь. Просто нужно время. Этот Больда надо отдать ему должное. С головой дружит». «Да, это явно не тот случай, когда секту организует какой-нибудь полоумный маньяк, которому больше нечем заняться. Больда человек очень предусмотрительный, что такое меры безопасности знает не понаслышке. Так может, этот план сектантов как раз и поможет нам выйти на след Больда?» «Очень хотелось бы, родная. Очень хотелось бы. Так, будем разрабатывать план, исходя из того, что свой туннель нам во что бы то ни стало, надо сберечь. Мы же с тобой в сентябре уже обязаны постоянно находиться на учебе в Королевской Академии Магии. Да и те наши сокланы, что еще учатся, тоже нуждаются в возможности постоянного выхода на охоту. Так что терять этот туннель мы не можем». — И получается, следовательно, что с этими сектантами мы должны разобраться сами, узким кругом нашего клана, никого больше в это дело не вовлекая. Другого выхода у нас просто нет. — Как же хорошо, что у нас теперь есть кутерометы, — радостно сказала Джоан. — Даже если среди сектантов окажутся гранд-маги, у нас есть шанс сдать им отпор, а то и поубивать их, если удача будет нам сопутствовать. Удачи, удачи! а нам нужно сделать все для того, чтобы и без всякой удачи мы могли не только остановить их, но и нанести им как можно более серьезный урон. «И взять пленников, которые выведут нас на руководство секты», с энтузиазмом сказала Джоан. «Учитывая, что вряд ли на эту акцию пустят рядовых бойцов, уже не до пленных будет, попробуем взять в плен какого-нибудь переодетого гранд и все, он нас всех поубивает» или даже если попадется рядовой маг, который атакует нас проклятиями, не сомневаясь, что их снабдят именно проклятиями. Чему использовать мощные атакующие заклинания, которое легко остановить барьером сильному магу, если есть такое страшное оружие? А наши защитные артефакты, думаешь, не помогут против проклятий? Мы уже знаем, что обычную магическую атаку, даже очень мощную, С помощью персональных защитных артефактов мы, по идее, переживем. Но только те из нас, кто хорошо защищен. Правда, если использовать усадебный артефакт, в особенности новый, королевский, то переживем все, но вот какую-нибудь гадость с проклятиями. Не факт, что защитные артефакты вообще на нее сработают. Не уверен, что они заточены на такое, по крайней мере, в большинстве своем». Вспомни, сколько архимагов полегло во время атаки Гаруэла на принца Горбеда. Наверняка, раз они королевские телохранители, у них были защитные артефакты, а Гаруэла ведь не было атакой уж сильной магиней Гадство, раздраженно сказала Джоан, перейдя от волнения на лексикон, больше похожий на лексикон Эрли. Поэтому ради нашей собственной безопасности лучше перебить их всех прямо на месте. «Предотвратить покушение на короля и принцев само по себе большое достижение в битве с сектой», — сказал я. «Ну, а убитых я постараюсь побыстрее закинуть в пространственное хранилище, чтобы потом их допросить», — подумал я. Мелькнула даже идея рассказать Джоан, учитывая ее новый артефакт, защищающий ее от чтения мыслей, что могу подымать призраков, но нет». Риск, что Джоан от меня отдалится, узнав, что я влез в некромантию, настолько серьезно, слишком велик. Как мне говорили в армии умные люди, обучая искусству разведки, нужно очень аккуратно относиться к чужим предрассудкам. Всю ее жизнь в Джоан вбивали неприятия некромантии. В обычных жителей Аргента вбивали тоже. Но она же королевская племянница, ей внушали ненависть к некромантии в тройне следуя официальной линии Драска. Хочется надеяться, конечно, что ее любопытство ко всему, что связано с магией, победит внушенную ненависть к некромантии, но мне необходимо руководствоваться в важных для меня вещах трезвыми расчетами, а не надеждами. Пока что своими познаниями в некромантии в полной мере я смог поделиться только с Элором. «Потому что он не местный, вполне нормально к ней относится. Правда, на топор с некроуроном Джоан нормально отреагировала, но нет, это совсем не то же самое, что призраков из мертвецов подымать. Неприятно, конечно, не говорить Джоан всей правды, но я не могу рисковать моими отношениями с ней. Ладно, необходимо сосредоточиться на текущей задаче». Если скала ощутил толчок, то, скорее всего, подземный туннель в Королевскую Академию Магии сектанты решили вырать заблаговременно, и, учитывая то, что у них полно архимагов, и есть наверняка и грант магии, туннель должен быть уже давно готов. Главный вопрос, охраняют ли они его сейчас или нет, представил, как бы я сам, поступил в такой ситуации на месте черного герцога. Да, я, несомненно, оставил бы охрану кого-то не слишком важного и не очень информированного, чтобы быть уверенным, запуская в нужный момент главных специалистов по диверсии, что в туннеле нет засады, в которую они могут попасть. В любой армии не так и много опытных диверсантов, их следует беречь, очень мало людей годятся в диверсанты. Нужны крепкие, как канаты, нервы, нужна прекрасная физическая форма и подготовка. Нужно развитое воображение, чтобы, если что-то пойдет не так, что случается очень часто, все же придумать, как решить поставленную задачу. Да много чего еще нужно. Из главного — способность осознавать границы своих сил, не воображая себе слишком много, и способность к самопожертвованию, если ставки очень велики. В нашей армии, к примеру, было очень много самоубийственных заданий для разведчиков, Которые у нас из-за скудости человеческих ресурсов очень часто являлись одновременно и диверсантами. Я остался в живых только потому, что на такие миссии посылали разведчиков постарше. Так, а как бы я сам расположил этих охранников в туннеле? Пожалуй, разместил бы по всему туннелю и по тому складу, откуда он начинается. Акустика в такого рода сооружениях замечательная. Если враг где-то вылезет и ликвидирует хотя бы одного из охранников, остальные получат неплохой шанс это услышать. Сидят ли внизу и сами диверсанты в ожидании начала акции? Шанс на это есть, хотя он и очень низкий. Я бы лично берег редких специалистов такого уровня и не задействовал их, пока не придет время для начала акции, снижая риски их гибели при случайном обнаружении туннеля до нее. Ограничился бы обычной охраной. Но как к этому относится Больда, я понятия не имею. Так-то он показал себя пока что достаточно хитрым и умным лидером. Но мне неизвестны все нюансы его лидерства, в том числе и этот. Ни разу не было возможности допросить призрака-сектанта, который лично общался бы с Больда, чтобы узнать такие нюансы. Кто его знает? Если сегодня грамотно сработаю, может мне и представиться такой шанс. Хорошо. Сейчас час ночи. Короля ждут в Академии к 14 часам дня. Информация самая достоверная от Джоан, собственной дочери, ректор врать бы не стал. Если внизу только охранники, то можно вообще в туннель не лезть. Организовать засаду на поверхности около складов, дождаться, когда ближе к появлению короля в Академии появятся диверсанты, и перебить их всех. Но если уже и диверсанты тоже находятся в туннеле, то эта концепция не годится. Ну и еще один фактор. Скоро вокруг Академии появится очень много королевской охраны. Любая серьезная стычка с диверсантами на поверхности неизбежно будет ей замечена. Мы, конечно, под артефактами маскировки сможем, скорее всего, покинуть место боя незамеченным, если не наткнемся на кого-то с артефактом, позволяющим нивелировать маскировку. Но тут же нагрянут еще и следователи королевского корпуса стражей и начнут изучать, что же именно произошло у складов. Действовать будут тщательно, все ж теперь у них за главного Келлерд, и неизбежно наткнуться на туннель, либо сектантский, либо наш, а то и на оба. Так что получается, что особого выбора у меня нет. Бой с сектантами нужно провести под землей. Так, как же лучше поступить? Аккуратно проложить ответвление от нашего туннеля к сектантскому прямо сейчас и при помощи болтуна переговорить с одним из охранников, но он потом заснет, а это может насторожить сектантов и привести к отмене ими операции. Напоить его и облить одежду алкоголем, мол, надрался до потери сознания». «Ну, не знаю. Я бы на месте остальных охранников и диверсантов не поверил, что часовой в таком ответственном месте способен вдруг надраться в вдрызг. В той ситуации, когда суровое наказание неминуемо, нужно быть совсем тупым, чтобы так поступить. А сектанты, я так думаю, вряд ли пошлют совсем тупых членов секты для участия в такой важной операции. Значит, заранее лезть никак нельзя» от начала применения болтуна до того как человек заснет обычно проходит минимум минут 20. тогда я должен начать действовать не раньше чем за 20 минут до того как запланировано нападение на короля и как же хорошо что у меня заготовлено очень много порций болтуна возможно придется распылить их в воздухе побольше чтобы это проклятие подействовало на как можно большее количество охранников и диверсантов решив что и как буду делать собрал членов первой группы боевиков и начал ставить им задачи. «Сегодня все обсудим, пойдем спать, чтобы, когда придет время, все были в прекрасной форме, а завтра приступим к самой операции». Жарбетус, столица Аргента. гранд Мак, которому черный герцог поручил убить короля вместе с его родственниками и преподавателями Королевской Академии магии Аргента, гордился тем, что именно ему доверили эту миссию. В случае удачи, участие в такой аксе очень сильно поднимет его позиции в секте. Он и так, как один из немногих грандмагов в секте, стоит очень высоко, но есть и те, что находятся выше его. А в случае успеха он имеет шанс стать ближайшим помощником Черного Герцога. И это не все. После того, как личность Черного Герцога была раскрыта, Его приближенным стало известно и то, что он претендует на трон короля Аргента. И если помочь ему стать королем, то появится очень много лакомых должностей, которые можно занять. Позиции коммергера, канцлера, министров. Убив короля, он сможет претендовать на любую из них. Их секта станет практически сектой и государством. Говорят, что так в истории уже было, но очень давно. И, конечно, впоследствии короли приказали вырезать правду об этом из всех исторических летописей. Совсем неудивительно, учитывая, что они могут править только во лжи, в отличие от секты, которой сильный лидер всегда ведет ее членов к правде. У Жарбетуса в распоряжении, помимо расставленных по туннелю охранников, было семь человек. Все они готовы умереть смертники. Вначале последует мощный взрыв, который даст доступ из туннеля наверх и одновременно расстроит ряды охраны короля и принцев. Грандмаг своим барьером и барьером прихваченного с собой усадебного артефакта сбережет свою команду от последствий взрыва и обвалов, а затем выпустит их на поверхность. Если нужно, бережно выкинув наружу при помощи одного из подходящих заклинаний, которыми владел. А уж там они начнут забрасывать короля, принцев, ректора и их телохранителей артефактами с мощными проклятиями. С очень мощными проклятиями, поэтому сразу после того, как они окажутся на поверхности, ему нужно убегать как можно дальше. К счастью, черный герцог, понимая это, одолжил ему специальный артефакт, который точно позволит ему спастись. Уже сам этот факт, что лидер секты одолжил ему свой персональный артефакт, наполнял его гордостью. Да, это задание определенно стоило того, чтобы на него отправиться. Эйсон — столица Аргенда. Вот теперь мне особенно пригодился трофейный артефакт, позволявший видеть сквозь землю или скалу высвечивая контуры имеющихся впереди полостей. За полтора часа до визита короля начали из подземелья рыть туннель в сторону предполагаемого туннеля сектантов. Вначале сильно промахнулись, только при помощи артефакта удалось обнаружить, что он гораздо глубже, чем мы думали. Без этого бесценного артефакта возились бы мы в его поисках гораздо дольше. А так, найдя наконец, где он проходит аккуратно, подкопались к нему сбоку, после чего я просунул сквозь оставшуюся преграду тонкую медную трубку, пока ее кончик не уперся во что-то прочное. Идея была высунуть ее в чужой туннель, и по толщине, что показывал мой артефакт, она должна была уже кончиком оказаться там. Уперлась в камень? Нет. Тут же сообразил, в чем причина. Туннель сделан очень добротно грандмагами, и его поверхность сильно затвердела позволяя обходиться без деревянных креплений. Вот на что наткнулась трубка. Пришлось вытащить трубку назад, разрыть землю и проделать финальную дырочку в окаменевшем покрытии туннеля уже при помощи арского кинжала. После чего я вставил в отверстие кончик трубки и прильнул ухом к другому концу. Слышно все, что происходит внутри вражеского туннеля, было просто замечательно. Услышал шаги по туннелю, услышал разговор к сожалению, на языке, которым не владел. Джоан уже надо было идти, без нее никак, все же она племянница монарха. Так что в этот момент попрощалась с нами и отправилась для участия в торжественной церемонии по его встрече. Я велел ей стоять с грандмагами максимально далеко от той точки, откуда по моим прикидкам полезут наверх сектанты, если нам по какой-то причине не удастся остановить их. Даже нарисовал ей схему прохождения туннеля, воспользовавшись как моим артефактом определения полостей, так и расчетами, сделанными исходя из знания того, что и как расположено на поверхности. Когда до прибытия короля в Академию осталось всего минут двадцать, пришла пора приступать к активным действиям. Дождался момента, когда, судя по усилившимся звукам шагов, в эту сторону пошел один из караульных, Затем присоединил специальный картридж с тремя зарядами проклятия «Болтун» и нажал на спуск. Трубка выходила во вражеский туннель примерно на высоте в 2,5 метра. Так что, если я все рассчитал верно, проходящий патрульный попадет под это облачко. Убрал картридж, дунул в трубку, чтобы остатки порошка вылетели в туннель, и прислушался. Сработало. Патрульный замер на месте, шаги стихли. «Слушай меня и повинуйся моим указаниям», — приказал я тихонько. В ответ услышал что-то непонятное. «Проклятие! Сектант не знает Аргенского». Повторил тоже на Хельском. Никакой реакции. «Ладно, такой вариант развития событий мы тоже предполагали. Меня тут же сменил наш соклан, который знал пять иностранных языков. Третий курсник Отец прочил ему по окончании академии должность торгового представителя клана». Поэтому он и учил эти языки. Но поскольку ему все это было скучно, дарешек с радостью принял наше предложение войти в клан, который точно торговлей его заниматься не заставит. Про то, что я использую проклятие Болтун, он ничего не знал. Я ему туманно намекнул на то, что у меня есть особый артефакт, позволяющий подчинять себе волю людей, не владеющих магией, и велел никому про это не рассказывать. Мол, слишком важная тайна клана. Он был в полном восторге, что клан-лидер ему доверился и поклялся никому ни слова не говорить. А Все остальные члены клана держались в метрах в семи от нас, как я и велел, чтобы никто случайно не издал какой-нибудь звук, что могут услышать сектанты. Дарешек сменил три языка, пока, наконец, не кивнул, мне радостно сказав, «Это уроженец Шенского королевства, из села, поэтому других языков и не знает, в отличие от горожан». «Уточни, у него сколько человек в туннеле. Прибыла ли уже группа, что будет атаковать короля?» Полминуты и Соклан оборачивается ко мне. «Прибыла. Во главе с грандмагом. Но сюда к ним еще не заходила, где-то на складе ждет. Им велено покинуть туннель через пятнадцать минут. Затем, как он полагает, группа сразу пойдет в атаку. «Спроси, есть ли мина в туннеле?» Краткий разговор, и он снова поворачивается ко мне». — Мины есть огромная, расположены в самом конце туннеля. Им велено не ходить в той части. — Адские демоны. Все в точности, как я бы сделал, если бы мне поручили устроить такое покушение во время войны с демонами. Пробить мощным взрывом путь на поверхность, одновременно дезорганизовав им всю охрану наверху, а затем отправить на поверхность отряд, который наведет там шороху. В одном уверен, пока что мина не активирована, потому что любые активированные мины на магической взрывчатке очень чувствительны. Вряд ли сектантам нужен взрыв до прибытия короля из-за того, что по ней пробежала какая-то крыса или того пуще, попробовала активированную взрывчатку на зуб. крысы под землей неистребимая. Стоит только прорыть туннель, как они откуда-то прознают про него и бегут обследовать» ну или какой-то из караульных, нарушив инструкции, подойдет к мини слишком близко, и от сотрясения почвы из-за его размеренных шагов она сработает. Да мало ли что еще может произойти, что сорвет все планы в такой ситуации. «Вели ему предупредить нас, когда им дадут сигнал уходить. Пусть уходит последним и скажет нам, когда все остальные караульные уже уйдут из той части к выходу». «Пусть придумает повод, чтобы задержаться, к примеру, обронил амулет, последнюю память о матери, и просит дать ему минуту найти его, пообещав догнать, пока все не вышли к отряду Грандмага», — сказал я Дарешику. «Тот, конечно, все передал. Я не стал спрашивать, согласился ли сектант. Под действием болтуна у него нет шанса не согласиться».